После разговора с Куин, озадаченный кира вышел в общий зал и плюхнулся на скамью. Похоже, вид у него был тот еще. Так как Роджер, по-прежнему методично и безуспешно напивавшийся, навел полстакана вискаря и придвинул гость Знаешь, Роджер, у меня для тебя две новости. Хорошая и не пойми какая. Начни с хорошей. В оружейном магазинчике по соседству вам за так отдадут 60 кило любого оружия и патронов Это одарок по весу подарка По-моему справедливо А вторая новость? А вторую новость тебе Микаэл расскажет Но одарок советую забрать сегодня И если завтра с утра вас здесь не будет, я пойму